Идем опять туда, Эдна, — сказал он. Идите туда и потанцуйте с Майклом. Это же глупо, — сказала Эдна. Ну, опять будет скандал. Биорейцкие свиньи, — сказал Билл. Идем, — сказал Майкл. Бар это или не бар? Не имеют они права занимать все помещение. Славный ты мой, Майкл, — сказал Билл. Приезжает такая английская свинья и оскорбляет Майкла и портит нам фиесту. Это такие мерзавцы, сказал Майкл. Ненавижу англичан. Не смеют они оскорблять Майкла, сказал Билл. Майкл замечательный, малый. Не смеют они оскорблять Майкла? Я этого не потерплю. Не все ли равно, банкрот он или не банкрот? Голос у него сорвался. Да, не все ли равно, сказал Майкл. Мне лично все равно. Джейку тоже. Может быть, вам не все равно? Все равно, сказала Энна. А вы правда, банкрот? Ну, конечно.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 — Скажите мне, где она? — Сядьте, — сказал я. — Я не знаю, где она. — Вы лжете! — Отстаньте. — Скажите мне, где Бред? Ничего я вам не скажу. — Вы знаете, где она? — Если бы и знал, вам не сказал бы. — Да подите вы к черту, — кон! крикнул Майкл через стол. — Бред сбежал с мальчишкой Матадором. — У них сейчас медовый месяц. — Замолчите! — Да подите вы к черту, — томно протянул Майкл. «Это правда?» — кон повернулся ко мне. Подите к черту!» Она была с вами. «Это правда?» Подите к черту!» «Я заставлю вас сказать!» Он шагнул вперед. «Сводник проклятый!» Я замахнулся на него, но он успел увернуться от удара. Я видел, как лицо его отклонилось в сторону под электрическим фонарем. Потом он ударил меня, и я сел на тротуар.